Андрей Булычев «Русский маятник». Тринадцатая книга цикла егерь императрицы". Читает Сергей Уделов. Часть первая. «Мир». Глава первая. «Ночной караул». «До месте, стой! Раз, С командой «Унтер». И, разбрызгивая грязь своими тяжелыми сапожищами, потопал к стоявшим гуду-офицерам. Ваше благородие, плутон первой роты второго батальона для караульной службы прибыл. Хрипло пробасил он, скинув ладонь к каске. Старший фурьер Кожухов. Ну вот же, Андрей Казимирович, говорил я тебе, что от капитана Бегова раньше, чем от Тарасова прибудут. Осталось только этих последних дождаться, и можно будет на развод караулов идти. — проговорил более молодой офицер с тонким золотым ободком на горжете. — Так-то давно пора. Вон у квартир шатра второй раз уже барабаны построения пробили. Ежели до третьего там не встанем, будь уверен, штабные точно кляузу в полк выкатят. — Курьер, там от палаток вслед за вами больше никакой отряд не отходил? — спросил у застывшего по стойке смирно унтер-офицер постарше и с золотым имперским гербом на горжете. Или, может быть, строился? Вторая рота капитана Тарасова у походного порохового склада расположилась на самом дальнем конце лагеря. Ничего там в той стороне случайно не заприметил? — Никак нет, господин поручик, не дал. Мы только хвост капральства из второй роты перед собой завидели, чуть-чуть ведь за ним не поспели. Грязью не хотелось обляпаться, а так бы и вовсе в с ними пришли. Да все одно, как бы и не береглись... Теперь всем чиститься нужно. Унтер притопнул сапогами, с на них глиной. — Ладно, ставь тогда своих вместе со всеми в одну колонну. Поручик кивнул на строй из трех десятков егерей. — Мы еще немного тут постоим, и у школы Тарасовский не покажется, а значит, без них. Так, пойдем, глядишь, и нагонят. — Слушаюсь, ваше благородие. Курьер козырнул и, развернувшись, потопал к своему отряду. — Лутонг, слушай мою команду. — Общий строй встаем, и чтоб сразу в шренгах разобрались. Пока время есть, всем полошинели отряхнуть и с сапог грязь сбить. — Да толку то отряхиваться, все одно опять изгрязнишься, — негромко ворчал Южаков, счищая сорванным протом налипшую глину с сапога и потом, скрябая его бока, о сухую траву. — Тишка, тиешь, да ведешь, — он толкнул локтем оттиравшего пола шинели товарища. Свое нужно иметь, — буркнул тот. — Я тебе позавчера только на чистку фузея ее давал. — Вернул мне обратно? — Да что ж её возвращать-то? Она ведь вся чёрная уже была. Пожав плечами, попытался найти оправдание южаков. — В палатке вроде осталось. Под заплечный мешок я ее положил. — Холь так уж тебе ее надо. Как только с караулой возвернёмся, сразу отдам. — Да на кой она мне нужна будет, — фыркнул товарищ. Дорогая Ваня, ложка к обеду. Потом-то она для чего? Не нужна мне там будет ветошь, до да к тому же еще и грязная. А вот здесь она бы, конечно, пригодилась, чтобы даже хоть те же сапоги обтереть. Зря не взял». «Идут, идут!» — пронеслось по шеренгам егерей. «Ну, точно! Вон, огляди, Тарасовские топают. Даже на грязь летит, как спешат. Капрал со шрамом на лбу их ведет. Вроде Глебом его кличут. Направо!» Не дожидаясь подходивших, с скомандовал основному отряду поручик. «Шагом! Арш! Быстрее догоняйте!» Он махнул рукой спешившим к ним егерям. «Семен Францевич, пошли, время дорого!» Оба офицера возглавили колонну. Стрелки, сопя и топы устремились к центру армейского полевого лагеря. Здесь уже виднелись мушкетерские плутонги, стояли спешенные драгунские эскадроны и казачья сотня. В бой третьих барабанов полусотни егерей в грязных шинелях пристроилась в разрыв общего пехотного строя. «Равни, не в шеренгах!» — рявкнул выскочивший перед ними офицер с майорским горжетом. «Три шага влево приняли? Чего там сгуртовались? Еще, еще немного влево сдайте!» «Андрей Казимирович, идут!» — крикнул старшему егерей молодой подпоручик. «Гляди-ка! Сам главный квартирмейстер на развод караулов вышел!» «Ух ты ж, мать честная, как не повезло-то!» — проговорил тот, обернувшись. «Нам вот только до Давыдова тут еще не хватало!» И занял свое место с правого фланга. «Сводный караул! равняйся, Смирно! Равнение на середину!» — разнесся крик высокого мушкетерского майора. И он, отбрасывая комки грязи, затопал навстречу подходившим. Господин полковник, сводный суточный караул русской императорской армии для проверки и получения наставлений построен. Докладывает дежурный по лагерю секунд-майор Егудин. В строю все? Негромко поинтересовался у него главный квартирмейстер. Оружие, внешний вид у людей проверили? Знание обязанностей лагерных часовых и в сторожевых пикетах спрашивали? — Не успели закончить, господин полковник. Еще не все отреженные от полков команды успели подойти. — Кого нет в строю? — вскинулся тот. — Из Зуглецкого-мушкетерского полурода пока не подошла, — ответил майор. — Вестового к ним в полк я послал, но не успел он еще вернуться. Бордог — Бардок! рявкнул Давыдов и обернулся к сопровождавшей его свите. — Капитан, запишите на вечерний рапорт их высокопревосходительству о нераспорядительности полковника Стоянова. — Не первый раз уж такое. — Внимание всем! — Скомандовал, наглядывая выстроенные в поле подразделения. — Первая шеренга — девять шагов, вторая шеренга — шесть, третья — три шага. Марш — Марш! Стоявший в третьей, южаков дернулся и вместе со всеми потопал на указанное начальством расстояние. — Вольно! — «Команда для пехотных подразделений, ружья к ноге!» Донеслась новая команда от грозного полковника. «Штыки примкнуть! Шомпол в дуло вставляй! Господа, распределяйтесь по всем шеренгам и начинайте осмотр! Игорь Борисович, а ты с ротмистром давай-ка кавалерию смотри. Как и все остальные в вытянутых линиях строя, Иван приставил свою фузию к левой ноге, отстегнув клапан штыковых ножен Вытащил трехгранный клинок, щелчок, и он закрепил его на оружейном стволе. А теперь вынимаем из совья шомпал и вставляем его в дуло. Кажется, все. Ух ты! Вдоль его третьей шеренги шел инспектируя ее сам главный квартирмейстер армии. Шомпал достал? Почему нагар в стволе? Штык болтается. Почему не закреплен? Кто таков? Откуда? Кто ротный командир? Так и сыпались вопросы к пехотинцам. — Доложишься своему капитану, что от меня штрафных на три дня за неродение в службе получил. А вот высокое начальство пошло вдоль линии из егерей. — Шомпол из достать? Теперь скрябай. Сильней им ствол. — Че ж ты так нежно его гладишь там, словно баба на сеновале? А ну, покажи... Так, нагара на головке шампула не вижу, но за крайне один только след от смазки без сажи. Ну что, хорошо, молодец. Теперь замок показывай. Винт на кремне затянут. Палка чистая, пружина рабочая. Хорошо, закрывай. Следующий. Почему сам грязный такой? Брызгажно до второй пуговицы долетели. Кто таков? Егер Лошкарев, ваше высокоблагородие. Донеслось до Ивана, спешили шибко, дабы не опоздать на построение, а тут на поле грязи намешано. А другие что, неужто по мостовой содошли? Оботрищать в воинский караул, а не на штрафные работы к нужникам заступаешь. Ротному командиру доложишься о полученном замечании, пускай один наряд в неочереди на работу припишет. Так точно, ваш высок Благородий, вот, есть один наряд в неочереди, выкрикнул Егерь. Инспектирующий уже шел дальше вдоль длинной шеренги. Шампал из ствола, замок косматров Крок отжать, тисак изножен, — слышались его команды. Вот он прошел еще двух человек, и перед его грозными очами предстал Ванька. — А почему патронная сумка свисает ниже, чем у соседа? Глаза полковника буквально сверлили замершего по стойке смирной егеря. — И ну вот, ваш высок благородие! ревкнул Ежаков. «Дабы скорую зарядку ружья не сбивать, перевезу меня так подогнана. Но саму патронную глаз кидать не нужно. Рука патрон сама даже и на бегу выхватит. При огневом бою ведь каждый миг для стрелка важен». «А ну-ка, проверим. Патрон достать?» — рявкнул Давыдов. И не успело сердце пробить еще двух раз, а рука егеря, резко сорвав клапан с умы, уже держала у самого рта, выхваченный из нее патрон. «Миг!» и зубы его кончик, чтобы дальше ссыпать пороховую затравку на полку замка. — Убирай, — пробасил полковник, — Уловок, шельмец. А все же на вахт-параде суму, как и все остальные, на одной линии в следующий раз держи. Потом уж опустишь ее, как самому удобно. — А ну-ка ответь мне, каков по воинскому уставу должен быть часовой караула? — Часовой караул, обретающийся на своем посту, есть особо неприкосновенная и самовластная, — зачистил уверенный егерь. Итого, никого он не слушает, кто бы там ни был, и хоть даже собственные его офицеры, то и они даже ничего не повинны над ним чинить, пока он не будет сменен с поста. Караул в крепости у шлагбаума или в поле у урагаток или у первого внешнего входа должен иметь наивысшую осторожность, ибо там для прохода непрестанно много людей обретается. «Довольно, — Довольно, — проворчал Давыдов. — Хорошо же вас, гвардейцы, над уставами погоняли. — Погон левый поправь. Смеялся он у тебя и пошел дальше. — Почему, нагар в стволе, кремень на курке не затянут, цепочка про травника почему короткая, штык плохо застегнут? Слышался его громкий голос уже из мушкетерских шеренг. — Уф, вроде как пронесло, Ванька. Стоявший слева Лыков толкнул его плечом. — А ловк ты это их высокоблагородия про патронную сумму выдал. А уж про часового он даже и слушать долго не схотел. Через трех, да только лишь четвертого потом спросил. А там уж и мушкетерский строй дальше начался. — Значит, сопричитается с вас троих, — хмыкнул Ежаков. — Чего бы это? — протянул тот приглушенно. — А то, выходит, Тишка, что отвел я от вас глаз начальственный, — глубокомысленно заявил Иван. — А так бы кто его знает. Может, и штрафные заработали бы от господина полковника. Он ведь все какие грязные на развод притопали. В общем, по сухарю с носа. — Ох ха ха ж ты, Ванька! — покачав головой, подметил сосед. — Ничего своего не упустишь. Еще и соседское даже подберешь. Опоздавшую полурота полуроту из Углевского полка, Давыдов повелел отвести на сто шагов за общее построение, обещав позаниматься с ней отдельно. Всем остальным был зачитан приказ о заступлении на суточный караул с объявлением паролей. И службу нести бдительно, напутствовал он, стоявший перед ним подразделение. То, что открытые военные действия в Польше закончены, ни в коем разе не дает нам права забывать, что мы находимся на враждебно русскому солдату земле. По здешним лесам нынче бродят тысячи побитых инсургентов, с оружием в руках и с великой злобой в сердце. Инсургенты участники восстания. Каждый день следует их нападение на наши караулы, на воинские или фуражные партии, на разъезды или казачьи дозоры. Будьте предельно бдительны, дабы не подпустить их к нашему лагерю. И помните, коли вдруг такое случится, то пролитая кровь ваших товарищей будет тогда на вас. «Становись!» — он оглядел строй. «Мирно!» — воинским командам заступить на караульную службу, барабаном бить сигнал. Старшим развести своих людей на посты. Мушкетерам-то важно через каждые три-четыре часа можно будет меняться. Да потом у костра дремать, греться. Сетовал нахохлившийся лыков. А нам так и стоять здесь, всю ночь зябнуть. Зато им до следующего вечера еще часовыми толочься. А мы, как только совсем высветлиться, палатки к себе пойдем. Проговорил, стряхивая снег сказки, Колекин, Гляди, как подночь сыпанула. — Так-то ну хорошо, теперь все и каждый свежий след на земле виден будет. — Снег — это да. Это, конечно, лучшее, чем дождь, — заметил вглядывавшийся в ночную темень южаков. — С него хоть сырости такой нет. Чуйте, припрошила лесок, и как будто потеплел даже малех. — Есть такое, — согласился с товарищем Елизар. — Еще и без ветра. Вишь, как сверху снег крупными хлопьями падает. — и смахнул его с козырька каски. — Ну, что, Вань, пройдемся мы, что ли, стишки да до врага, оглядимся там? А то здесь из-за снега ничего, дальше пара десятков шагов не видать. — Ну, что? ладно, идите, — не стал возражать южаков. — Только вот как обратно возвращаться будете, кашляните что ли, заранее? А то вдруг вы из темени неожиданно, а я и пальну с перепугу. Подумаю, что это разбойные ляхи бредут. — — А ты не боишься, Ваня, ты же у нас бесстрашный. Давишь на караульном разводе самого, да выдава ничуть не спужался. — Чего ж тебе эти ляхи? — выхотнув, заметил Лыков. — Ладно, пошли мы. И две фигуры, обогнув заснеженный куст, скрылись в темноте. — Не боюсь. А я, может, и не боюсь вовсе. Я за вас обалдуюсь, переживаю. — проворчал Ежаков. А время шло, снег все так же падал крупными хлопьями, покрывая землю и лес белым. Пора бы ребяткам обратно возвращаться. Сто шагов до врага, сто обратно, путь недолг, довидать видать, постоять, послушать, там лес решили. Ваня отряхнул полотняную вощенную подмотку на ружейном полоноголище и снова замер, вслушиваясь в ночь. Полоноголище, кожаный чехол, прикрывающий ударный замок. — Кажись, — ветка хрустнула. — Идут, что ли, лоботряс, наконец-то, — пробормотал он. — Братцы вы! Крикнул он, пытаясь разглядеть хоть что-то. Такай, там, Сарасьяня! Стой там, русские, польский! Донесся встревоженный возглас, вслед за ним сверкнул язычок пламени и тут же громыхнул выстрел. Тяжелое поле срубило в паре шагов от егеря сосновую ветку, и он, присев, вскинул фузею. Ёшкин кот, это ж поляки! В ощенные трепица и полуногалища полетели сдернутые с ружейного замка в снег. Крок щелкнул, встав на боевой взвод. Бам! В темноте, шагах в десяти от егеря, сверкнуло пламя еще одного выстрела. И именно туда, в это самое место, и выстрелил следом ежаков. — Податцы! Отложь броню! выкрикнул он, что было сил, заученной еще месяц назад фразу. — Податцы! Сдавайся, не то стреляю! Перебежав чуть в сторону, Иван выхватил из боковой кобуры пистоль и разрядил его туда, откуда летели заполошенные крики. «Стой, бросай оружие!» — донеслось в темноте на русском, и следом громыхнул еще один выстрел. «Ух ты ж, е-мое!» — вырвался егерь. «Как бы под пулю своих не попасть! Братцы! Братцы, не стреляй! Я тут, я, Южаков! Тишка, Елизарка, это вы там пуляли?» Мы, Ваньк, сам смотри, только не стрельни!» — раздался знакомый голос Лыкова. «Ляха, вспугнули, во фраг они сбегли!» «Сейчас я, брат, перезаряжусь только и сразу к вам подскочу». Южаков протолкнул шомполом пулю в ствол фузея, отщелкнул крок на боевой взвод и потрусил с оружием на изготовку на шум голосов. Заставило его остановиться какое-то всхлипывание и прочитание. Впереди на снегу явно что-то темнело. Наведя на видневшуюся размытую тень ствола ружья, Южаков начал к ней приближаться. «Януш! Януш! Стэвыч! Стэвыч!» завывал какой-то голос. Оглядываясь, Иван с осторожностью подошел. Лицом вверх на снегу лежал молодой мужчина. Одна его рука сжимала ружье, вторую тянул на себя невысокий паренек, голос которого он как раз и слышал. «Стой! А ну не дергайся!» Раздался резкий возглас, и из темноты вынырнули с ружьями в руках Лыков с Калюкиным. «Тихо, братцы! Не пальните!» — крикнул им Ежаков. — Мальчонка только тут, ты подстрелен, и, похож что покойник. — Мальчонка-то это ладно, вот в я все же уберу, — пробормотал Лыков и, подбежав к лежавшему, отцепил руку от ружья. — Только-только из него стреляли, — пробормотал он, обнюхивая ствол. — А это чего? — и ковырнул ногой снег. Из небольшого сугроба показалось насаженное на палку длинное стальное лезвие. — Похоже к пьяцу мятежных проговорила озабоченный Калюкин. — Не зря же их косиньерами зовут. Косу на длинную палку насадят, вот вам и оружие. — Эй, малец, ты чей? А этот? — Кто он тебе? Южаков навис над замершим в страхе мальчишкой. — Ну, и что молчишь? Как звать? — Звать, я говорю, как? Имя, имя. Понимаешь? — Ой, цех, — глухо произнес тот и метнулся в сторону. — Нога Ивана подсекла его ногу, и он упал в сугроб прямо около Калюкина. «Я зарой — Я за прикрикнул тот грозно. — Русский солдат с мальцами и бабами не воюет. Начальство разберется, кто таков, и отпустит. — А вот это мы заберем, чтоб беды не наделал. И сдернул прицепленные к поиску на кафтане кожаные ножны, сторчавшие из них кинжальной рукоятью. «Южок! — Южок! Да до егерей издали долетел крик. Ну, а вот и наши бегут, проговорил тихо, навернувшись. Видать, выстрелы услыхали. А я уж думал, что за снегом приглушит их полностью. А нет, чуткие. Тут мы, тут, братцы, поднеся к рту ладони, крикнул он. Орел! Отзыв давай. Курст! донеслось со стороны врага, и вскоре на уже хорошо притоптанную полянку выскочила с дюжина ягирей. Мурьер первым делом осмотрел лежавшего, потрогал его шею и приподнял века. «Глядик, прям в сердце пуля угодила. Кто стрелял-то из вас?» «Так и я с фузеей, пистоля и ребятки», — пожав плечами, пояснил Южаков. «Ну, я, конечно, первым стрелял. на меня ведь эти вышли. Лука, Назарыч, там еще следы от пяти человек к врагу идут». Лыков махнул рукой, показывая направление. «Один, видать, перепугу копье свое выронил». — он указал на брошенную косу. — И вот еще ружьишко от покойника. Как раз из него он в нас и стрелял. — Мистер Пунтер поманил к себе одного из стоявших рядом егерей. — Бери свою пятерку, да пробегитесь по следам. Вдруг повезет, и нагоньте кого. Только ты -то уж это, без особого упорства, чтоб недалеко. Версты две пробежали, огляделись гляделися довольно. Коль нет никого, значит, обратно сюда возвращайтесь. — Понял я, Лука Назарович, — Лошкарев кивнул. — Все, как вы сказали, сделаем. — Побежали, ребятки. И звено егерей нырнуло в темноту. — Да отпустит мальца, Елизарка. Он и дышать уже боится. Белый вон весь, как снег, — сказал фурьер. — Видать, близкий человек ему, покойник. Вон ведь как, не убежал вместе со всеми, не бросил. Янушем он его кликал. Поднять все хотел. — проговорил со вздохом южаков. — Ну, кто ж знал, что вот прям сердце пуля. Темно ведь совсем было, низги не видать, одни только огненные всполохи от выстрелов. Словно бы оправдывался он перед товарищами. Так ведь и он стрелял. Около меня прям ветку пулей сбил. — Ладно, что там, караульная служба она такая, — нахмурившись, заявил унтер-офицер. Все как положено. Вооруженными на ваш пост ляхи вышли. Амнистию, прощение от Сворова была дадена. Шли бы они, как положено днем, открыты и без оружия, никакого зла бы им не было. А тут вон, а как сами виноваты. Наум Кузьма. Он поманил самых молодых ерей. Бегом к их благородию. Доложитесь господину поручику, что вражного поста Южакова малую партию мятежных перехватили. Одного застрелили и в полон еще одного взяли. Пусть он конных сюда пришлет, чтобы их забрали. — Слушаешь, Лука Назарович, — выкрикнул тот егер, что был повыше, и пара, перехватив удобнее фузеи, сорвалась с места.